Следующий год был самым замечательным в моей жизни. Я назвал тот год временем Случки. Зимой все было покрыто толстым слоем снега. Морозы были наредко сильными, снег в и океан у северного побережья был покрыт паковым льдом. В это время между Рождеством и Новым годом на самом севере островного мыса отдала Богу душу старая Сигрид. Старуха смерть выбрала не самое подходящее время для визита. Когда призывает Бог, никто не оплачивает отсрочку, как сказал Хаттельгрим Пьетерсон. Я помню, что горечь утраты сменилась заботами о том, как же нам похоронить покойницу. В народе часто говорят, что на севере тяжело жить зимой, но умирать зимой на севере гораздо тяжелее. Мы с Йоустейном с острова Карлсей получили задание забрать тело и привести его в церковь. Накануне Нового года мы шли на веслах в лодке Йоустейна. В океане было волнение, но не было ветра, и мы отправились к тому мысу, который в шутку называют «северной стороной небытия». В то время там не было ни дороги, ни даже сносной пристани. Дорогу к тем местам, по которым можно было ездить без опаски, провели только после того, как оттуда все уехали, как бы странно это ни было. Неудивительно, что в нашей общине первыми пришли в запустение земли на островном мысе. Лугатом небольшие и не защищены от океана. Однако, несмотря на тяжелые условия жизни, любовь Гистле и Сигрет никогда не угасала. Поездка к ним напомнила мне о пожилой паре в свете мира — Хатльдоура Лахснеса. Супруги жили на ферме, расположенной на плоскогорье, и сорок лет трудились в нищете — Они были как одно существо в двух лицах. Люди смеются над теми фермами, где трудно было вести хозяйство, и говорят, что их не коснулась цивилизация. Но не может ли быть так, что цивилизация была именно там, а не где-то еще? Старый Гистли сварил кофе и даже добавил в него пару капель крепкого алкоголя. Мы поговорили на кухне о насущных делах, о том, например, нет ли диареи у ягнят, о программе прогрессивной партии и о последнем заседании Совета общины. Воспользовавшись случаем, я осмотрел сено, ощупал овец, и я помню до сих пор, как красиво росли рога у овец Гистли. После этого мы перешли на междометие, да, конечно, и ну ладно, свидетельствующие о завершении разговора. И когда мы уходили, мне казалось, что мы что-то забыли, хотя я и не мог понять, что именно. Мы стояли на дорожке у дома Гистля и смотрели на приближавшиеся с севера черные тучи. На языке мокрого снега, облизывавшие поверхность океана, на волны, разбивавшиеся акитовые шхеры, явно надвигался шторм. Казалось, что лодку вот-вот унесет с пристани, плохо защищенной от северо-западных ветров, поэтому мы с Йоустейном быстро попрощались и поспешили вниз с лодке, Хотя мне по-прежнему казалось, что мы что-то забыли. Однако это ощущение быстро ушло, поскольку мы вынуждены были работать на веслах, чтобы не застрять у гисли и не разбить лодку о камне. Некоторое время мы шли по ветру, и, когда позади было уже больше половины фьорда, я устейн издал души, раздирающий вопль. Затем, сидя на своей скамье, он уставился на меня и сказал растерянно. Мы забыли старуху. Однако у нас не было возможности повернуть назад, потому что волны вздымались по оба борта. Мы сошлись на том, что Сигрид не хотела оставлять любимого мужа, и с этой целью сделалась невидимой, но, ну, по крайней мере, в нашем сознании. Когда весной мы спросили Гистли, не ускользнуло ли это, и от него тоже он ответил, что никак не ожидал, что дождь и ветер с севера продержатся так долго. Настолько вежлив был Гистли, что, увидев наше волнение и спешку, когда мы поняли, что поднялся ветер, он не смог заставить себя прервать нас и напомнить, зачем мы пришли. После этого печально известного путешествия, когда мы забыли тело, с севера не бывало резкий и холодный ветер, просто чудовищный, и в течение нескольких месяцев невозможно было отправиться на север в лодке. В конце марта на нас лежало тяжелое бремя, ведь мы забыли тело и при этом отвечали за его перевозку. Этот вопрос был поднят на совете общины, и в конце концов нам выделили моторную лодку с корабельной шлюпкой и капитаном, который прибыл с юга с холмов. На этот раз мы отправились за благословенный Сигрид вчетвером, Йоустейн, хёрт гюннер со стадного мыса и я. Все мы входили в совет сельской общины. Мы бросили якорь в бухте Хельги, которая значительно южнее островного мыса и надежно защищена от волнения в океане. Мы шли на веслах, четверо мужчин, в длинном нижнем белье, в шерстяных носках до колена и в зимних шарфах. Высадившись на берег в песчаной бухте, мы ушли от побережья и направились к островному мысу. Погода была сносной, хотя, как я помню, мела метель, поэтому мы были рады возможности остановиться в рыбацкой хижине Гистли, чтобы смахнуть снег и восстановить силы перед тем, как продолжить путь вверх по склону к ферме. Первым, что мы увидели, был гроб Сигрет. Хёрд спросил, не будет ли это невежливо, если мы проверим, лежит ли в гробу благословенная Сигрид, и, принимая во внимание отсутствие запаха, показавшееся нам невероятным, кто-то сказал вслух, что она, возможно, хорошо сохранилась на северном холоде. Хёрд поднял крышку, гроб был пуст. «Не может быть, чтобы она стала призраком», — сказал Йоустейн, и тяжело вздохнул. Его хриплый голос всегда напоминал раздававшийся вдали крик на вересковой пустоши. «Послушай, дружище!» — заговорил Гюнер со стадного мыса в привычной для себя манере и стал рассуждать о том, не мог ли Гистли найти место для погребения Сигрид, но вряд ли он похоронил бы ее без гроба, если только он не положил тело в сугроб. Затем Херт предложил не тратить больше времени на созерцание гроба, поскольку мы пришли не за этим. Нам нужно было вернуться до наступления темноты, и у нас было мало времени на тот случай, если бы пришлось копать землю и доставать тело. Как сказано в одном старом стихе, день неохотно отдавал людям свой драгоценный свет. Я помню, что на гисле была ослепительно белая рубашка. Он тепло принял нас и угостил вкусным овсяным печеньем, которое испек накануне. Разумеется, он видел вещи и сны, или каким-то образом чувствовал еще до нашего прибытия, что нас следует ждать в гости. По моим представлениям, именно это и дало ему возможность подготовиться к нашему приходу. Все говорит о том, что человек утратил соответствующие способности с распространением телефонных аппаратов. Телефон убил естественные связи между людьми, а призраки и духи ушли, когда люди стали загрязнять в воздух радиопередачами и разными радиоволнами. Жители отдаленных мысов, привычные к изоляции, более проницательны. Я читал, что некоторые африканские племена все еще сохраняют эти способности и знают о приходе людей и животных задолго до их появления. Гистли благодарил нас снова и снова за то, что мы многим пожертвовали, чтобы вернуться И разлил восхитительный кофе с тмином в чашке, расставленные на кухонном столе, накрытом скатертью. Первой темой обсуждения была погода, но на редкость плохая. Затем перешли к состоянию ягнят, обсудили новости сельской жизни, поговорили о военной оккупации, о том, не было ли это бедствием для нации и так далее. Похоже, все кончится тем, что все мы снова станем арендаторами Земли. Будем работать не на ховдингов, годи или епископов, скорее на большие иностранные государства, да, прямо как в средние века. Лучше всего сразу перейти на пособие по безработице, я так думаю. Да, боюсь, что так, хм, скорее всего. Потом на кухне повисло молчание. Дол легкий ветер, и узкие полосы снега сползали вниз по замерзшему холму гравия, возвышавшемуся над фермой. Хёрд был немногословен. «Мы шли сюда пешком с побережья и немного передохнули в рыбацкой хижине, видели там гроб, и ты знаешь, зачем мы пришли, поэтому нам любопытно узнать, может быть, ты уже похоронил покойную Сигрид, или что ж, скажи, какое решение ты принял в сложившейся ситуации?» «Ох», — сказал старый Гисли, — «Сейчас я бы не, не сказал бы так, что я уже похоронил ее». Он говорил медленно, и то и дело вздыхал, и нелегко было доискаться до сути дела. Он объяснил нам, что у него был единственный выход сделать все, что было в его силах, и попытаться подготовить тело Сигрид к погребению. В его последующем рассказе прозвучало слово «женского рода», которое было обычным на севере, я сделал для нее небольшое покрывало, обвязал тело веревкой из пеньки и поставил его на стропило. э, -э, -э в мясной хижине, в мясной хижине? Я невольно закричал и сразу пожалел об этом, поскольку старый Гистли смутился еще больше и уставился в пол. В его голосе слышны были слезы, когда он говорил, что ему неоткуда было ждать помощи, но у него, с другой стороны, было достаточно много прекрасного ароматного сена для окуривания тела, и он просто попытался спасти ситуацию таким образом. Тогда Хёрд подошел и обнял этого беспомощного старика, которого так легко было полюбить. Дорогой мой, это то, что я называю выходом из ситуации. Какая гениальная идея! И пока все говорили с одобрением об этом решении Гистли окуривать покойную Сигрид, Керт вытащил из своего зимнего пальто бутылку рома и предложил нам немного выпить в память о покойнице. Я хорошо помню, как будто это было вчера, как я был тронут, когда вошел в коптильню и увидел, с каким тщанием все сделал старый Гистли. Помню, я подумал, что эта процедура могла бы стать особым исландским похоронным ритуалом, который совершался бы, когда люди оплакивают своих близких. Дым помог бы слезам. Хотя было бы трудно организовать окуривание тел в Рейкевике. Тем не менее, это могло бы стать своего рода изысканным ритуалом сельской местности. Но довольно об этом. Гисли соорудил вокруг Сигрид каркас — и старался не затягивать веревку из пеньки слишком туго, чтобы дым проходил сквозь нее. Он обредил Сигрит в свободное платье из мешковины, которое тоже пропускало дым и одновременно прикрывало наготу. Гисли решил сконструировать клетку вместо носилок, чтобы ему было легче переворачивать тело на перекладине, и дым обволакивал бы тело спереди и сзади. Мы помогали Гисле снимать тело с перекладины, и пока мы этим занимались, гисли говорил со своей Сигрид, как если бы она была жива и здорова. Ну, моя дорогая, они наконец пришли за тобой. А теперь, моя дорогая, тебе предстоит небольшая прогулка на лодке. Так гисле разговаривал с женщиной труп, который он бережно приготовил к погребению. Гюнер со стадного мыса не удержался и сказал вслух то, о чем, конечно, думали все мы. Когда мы осторожно подняли Сигрид из клетки и положили в гроб, ее кожа была розово коричневая и пахла, как лучшее копченое мясо ягненка, и я совсем не удивился, увидев улыбку на ее лице. Гюнор сказал, «Ну, дружище, не знаю, что ты скажешь, но мне кажется, Сигрид...» Никогда не выглядело лучше. Слезы блестели на щеках Гисли, когда он забивал гвозди в крышку гроба. Он попросил дать ему возможность сделать это без посторонней помощи и все время разговаривал со своей Сигрид. Гистли поехал вместе с нами, и похороны Сигрид состоялись в следующее воскресенье. Я не помню ни единого слова из надгробной речи преподобного Хяульмара. Но запах на похоронах Сигрид был, несомненно, лучше, чем на всех церковных церемониях, которые я помню. Гисли всегда был образцовым фермером. У него никогда не было недостатка в сене. Его овцы обычно приносили двойни, их легко было разводить, и у них были хорошие рога. Гисли содержал своих овец в чистоте. После смерти Сигрет их ферма на островном мысе оставалась образцовой, как и раньше, до тех пор, пока гисли не нашли во дворе мертвым с охапкой сена в руках. Это было через несколько лет после наших злоключений. Намного позже мы узнали, что во время юго-западного шторма от дома оторвался фронтон, и летом туристы постоянно заглядывали в дом из любопытства — поэтому дом снесли, а вскоре после этого снесли и загоны для овец. Когда я в последний раз шел на веслах у островного мыса, там был только холм, поросший травой. Раньше на этом холме стояла ферма. Все, что от нее осталось, — это ветерок в зеленой траве и память о людях. И наши фермы, милая Хельга, ждет та же участь».